И тут Воробьев все начал портить. Он выбрал подходящий момент, пока мыли руки в туалете, и зашептал. Никонороч, нахрена ты эту привез с собой? Посмотри, какие девушки!» «Володя, не шуми!» — добродушно предупредил полковник. «Мне так хочется! Но ведь не поговорить, не погулять при ней!» — возмутился тот. Все пожарнику доложит. Не доложит, Володя. Ты делаешь глупости, Никанорыч. Расходился и потерял чувство меры, Воробьев. Давай отправим ее с машиной к чертовой матери. Бери любую телку на выбор. Полковник схватил его за бороду, благо есть за что взять, подтянул к себе. Мне не нужны твои телки. Я не бык, а человек понял? Еще раз услышу, не смей трогать капиталину. Воробьев завращал глазами. Ты что, влюбился, Никонороч? Отпусти. Полковник оставил его. Вымыл руки и стал вытирать их полотенцем одним снегреем. Тот невозмутимо наблюдал за этим разбирательством и лишь заметил, что негоже делить полотенца. По примете можно и поссориться. Арчеладзе отмахнулся. Воробьев в какой-то степени сам был виноват в том, что Капа оказалась в компании. Он столько о ней трещал, столько восхищался ее ножками, коленями и грудью, что незаметно вбил, вдолбил полковнику некий идеал, тот самый женский символ, после Чернобыля утраченный, обращенный в неприязнь. И теперь настойчивое нежелание воробьева видеть здесь капиталину вызывало подозрение. Уж не влюблен ли он сам в машинистку и таким образом сейчас пытается отнять ее у шефа. За столом он вдруг начал капризничать. Отказался есть обжаренное на костре мясо, ссыла и что болит зуб, и он не может грызть его. Просил то колбасы, то коньяку вместо вина, то апельсинового сока. Оленицы носились возле него, старались угодить, и таким образом он становился центром внимания за столом, тянул одеяло на себя, будто бы хотел ущемить самолюбие начальника. А полковнику стало все равно, потому что по левую руку сидела капиталина, а по правую — все понимающий и молчаливый негрей. Горел огонь в камине, струился тихий свет, газовых рожков, было вино, мясо и много острых терпких приправ, овощей, с грядки трав и корений хрена. В глазах капы Скоро выгорел испуг, и осталась лишь нежность, подсвеченная живым огнем. Она расслабилась и улыбалась ему, и уже не боялась открыто и долго смотреть в его лицо. Полковник ощутил то желанное состояние духа, когда отлетели все заботы, головные боли и беспокойства. Он забыл, что начальник что женщина рядом с ним изменится, предающая его интересы. И она тоже преобразилась, став просто женщиной, чувствующей, что нравится этому мужчине, что он думает о ней и желает ее. После дороги и автомобильной тесноты, где ей, вероятно, казалось, что везут на казнь, после напряженного ожидания, что же будет, Она поняла, что страшного ничего не случится, что у начальника чистые помыслы, и как бы сейчас заново открыла его, увидела в нем человека, мужчину. Можно было представить, что говорили в женском обществе отдела о своем начальнике, известном жена даже с секретарями посадил мужчин. Теперь все это сломалось в ее сознании, и она чувствовала себя... Счастливой избранницей готова была защищать полковника от всех пересудов и домыслов. Полковник читал это в ее глазах, замечал, как высвобождается активность, воля, и появляется первый признак высвобождения — желание шутить. Капа огладила ладонью его лысую голову и, склонившись, засмеялась. Все думают, что вы лысый. Зачем вы бреете голову? Вам так лучше? Она почувствовала, как растут волосы. Зароб дал шепотом сообщил полковник. Обет, только никому. Это тайно придуманное на ходу, этот шепот в отблесках живого огня вдруг сблизил их, сломав, может быть, десятки преград. Увидеть бы вас. С прической мечтательно проговорила она и наверняка уже видела в своем воображении. — Придет час, — таинственно сказал полковник. — Никогда не следует торопить события.